Глава двадцатая. Профессия. Педигри видала лучшие дни. Сейчас даже дети не прибегали поиграть в витой раковинке из кирпича, которую представляла собой улица. Все кругом выглядело угрюмым. Педигри пересекала под прямым углом тупиковую улицу Беверли и извилистую Вишард-стрит, которая спускалась к Черч-стрит в Кенсингтоне. то было опасное, гнетущее место. Мистер Кемпион оглядел ряд домов. Ни души. Ветхий парадный вход в дом номер 12А располагался аккурат меж Педигри и Беверли. Он толкнул дверь и оказался в коридоре. В нос ударила жуткая смесь сырости и кошачьей мочи. Впереди квадратным пятном светился выход в крошечный дворик, должно быть еще более неприглядный, чем сам дом». Возле входа во двор Кемпион обнаружил изгвазданный пролет узкой лестницы, которая вела на верхние этажи здания. Здесь запахи стояли куда хуже и смешивались с новыми и вовсе тошнотворными. Мистер Кемпион осторожно поднялся по лестнице, стараясь не касаться стен. Достигнув верхнего этажа, где двери двух комнат полностью занимали стены маленькой лестничной площадки, он безошибочно распознал голос самого Тоса Т. Кнаппа. «Маменька!» «Ну-ка, освободи часть кровати для мистера Барбера!» Кнап Риана отыгрывал роль радушного хозяина. «Кажется, в углу ему не нравится!» Кэмпион замер и тихо свистнул. Дверь немедленно открылась, и на площадку выдвинулся мистер Лак с лицом мрачнее прежнего. На мистера Кемпиона он посмотрел оценивающе. «Думаете, вы столь умны?» — хрипло зарокотал Лак. «Раз рискуете идти на дело, взяв вот этих людей в качестве подельников?» «Двух разовощеких грубиянов и джентльмена, похожего на продавца ковров. Господи, видели бы вы, что там творится!» Громило презрительно щелкнул языком. «Не прислоняйтесь к стене!» — поспешно добавил он. «Не забывайте это мне потом чистить вашу одежду!» «Послушайте!» — мягко произнес Кемпион, «Ваша игра в няньку действует мне на нервы. Зачем вы втянули в дело Кнаппа, когда я сказал вам этого не делать?» «Я втянул его прежде, чем вы сказали». Лак нисколько не смутился. «Если вас убьют, я потеряю работу. Вот я и вынужден заботиться о вас, ясно? Но, кажется, на его счет вы были правы», — мрачно добавил он. «Что, если я попрошу Тоса выделить нам свободную комнату для разговора? В его апартаментах царит атмосфера столь беззаботная, что я уже не могу ее выносить». Не дожидаясь ответа, он сунул голову в дверной проем и издал нечленораздельный звук. «Мистер Кнап был тут как тут». Привет, Берти! Радушно поздоровался он. У нас тут небольшая вечеринка. Старушка, моя мамуля, говорит, что будто бы вновь видит вокруг себя всех своих сыновей. Покончим с любезностями, поднял руку мистер Лак. Откройте для нас вторую комнату. Нам нужно побеседовать. Ладно, мистер Кнап отпер дверь напротив. Беседуйте, сколько влезет. Все равно нет смысла идти на дело до темноты. А вот и моя мастерская. «Прелестно я тут все обустроил, не правда ли?» Комната, куда они вошли, с низким потолком и такая же грязная, как все вокруг, была площадью около десяти квадратных футов. Внутри стояли на козлах два длинных стола, практически съев все пространство. На них были свалены грудой, разрозненные пары наушников, огромное количество проводов, электрических вилок, самодельный коммутатор и множество прочих мелочей, более или менее связанных с бесчестным хобби мистера Кнаппа. Мои сокровища! обвел он рукой невообразимый бардак. Награды от властей в знак признания моих заслуг, о которых они не имеют понятия. Тут даже есть старенький аппарат Белла из Клеркенвелла. Интересная реликвия. Прекращайте делиться воспоминаниями, оборвал его мистер Лак. Вы же не отставной адмирал. «Наша затея обречена на провал, и я жду неприятностей. И вообще, почему адрес у вашего дома 12А? Почему не тринадцать? «Заткнитесь!» — неожиданно обозлился мистер Кнап. «Тринадцатый дом выше по улице!» «Слышу голос мистера Барбера в соседней комнате», — сказал Кэмпион. Тос, кто его вообще пригласил? Или ты тоже ищешь посредника для продажи самого ценного, что у тебя есть?» «Мы в шаге от ужасной шутки о торговле телом», — возмутился мистер Кнапп. «Нет, я его пригласил, потому что у него есть машина, удобная для побега. Я не мог просто взять и попросить ее взаймы, не втянув его. С джентльменами нужно вести дела соответствующе, так что я предложил ему подняться и познакомиться с моей мамулей. Не скажу, что знакомство его очень обрадовало. Зато мамуля задержит его на какое-то время. Считайте, он угодил в челюсти Питбуля». «Да хватит уже болтать!» — проворчал мистер Лак. «Какая нам разница, в конце концов?» Мистер Кнап взял себя в руки. «Перелезь через скамейку и посмотри в окно. Видишь, где мы? Нет? Что ж, мы в самом последнем доме по Беверли Гарденс. А теперь переведи взгляд левее». Он крепко взял Кэмпиона за плечо. «Не подходи близко к окну. Вдруг увидят. Вон дом с синей занавеской на верхнем окне. Видишь?» «Он-то нам и нужен. Подняться туда несложно. Карниз достаточно прямой. По нему дойдем до плоской крыши магазина. Моя мамуля справилась бы с этим в два счета, так что и тебе удастся». «Но потом придется заняться промышленным альпинизмом», — заметил Кэмпион. «Все верно», — кивнул мистер Кнап. «Плевое дело. Я припас лестницу. И резиновых ботинок хватит на всех». — У меня они с собой, — отметил мистер Лак и достал из коричневого бумажного пакета пару допотопных резиновых башмаков. — Боже мой! — мистер Кнап посмотрел на него с нескрываемым весельем. — Вы и вправду сохранили это старье! Я не видел таких с тех пор, как был мальчишкой! В таких вы будете точь-в-точь, -точь, Джек Попрыгун! — Тоже умничать вздумали, — рявкнул мистер Лак. — Это семейная реликвия! — «Когда начинаем?» — отвернулся от окна Кэмпион. «Как только стемнеет, где-то в половине одиннадцатого...» «Пожалуй!» — кивнул мистер Кнап. «В это время люди обычно не сидят по домам!» «Думаю, нам лучше поскорее вызволить леди», — сказал Кэмпион. «И, Кнап, умоляю тебя, держи все под контролем. Те двое юнцов в соседней комнате глубоко интересуются девчонкой, так что, по возможности, не позволяй им делать глупостей». «Я что, вчера родился?» — презрительно бросил мистер Кнап. «Я тоже в деле, не так ли?» «Я объяснил им план. Они вроде смышленые ребята. И это не первый раз, когда мы влезаем в частный дом, Берти, не так ли?» «Помните, Лак, тот дом в Чисвике?» «Старушка тремя этажами выше висела на балюстраде и, зная себе, орала. «Варье! Варье! На мне сидел здоровый такой полицейский, а я все равно не мог перестать смеяться до колик». Мистер Лак насмешливо фыркнул, а Кэмпион направился в комнату через площадку. Беззаботная атмосфера, на которую намекал мистер Лак, сразу бросалась в глаза. Эта комната, всего на фут больше предыдущей, служила всей семье КНАП полноценным жилищем. Несмотря на жаркий день, окна были законопачены, а на газовой плите кипела кастрюля. Пелена табачного дыма мешала ясно разглядеть хоть что-то. Плохо постиранное белье сушилось здесь же, на веревке». Один угол комнаты перегородила большая железная кровать, вторая поменьше мешала открывать дверь, а вдоль дальней стены на гвоздиках был вывешен полный гардероб и матери, и сына. Посреди всего этого ужаса царствовала миссис Кнап, взяв в оборот своих истерзанных и суетливых гостей. То была поистине огромная леди в самом соку, одетая во все лучшее сразу. Причем каждый предмет одежды либо гей либо был в пору, и никогда все вместе». Ее лицо было весьма примечательно за счет ухоженных кустиков бороды, рассаженных по нескольким коричневым родинкам, что усеивали ряды ее подбородков. Она восседала на большой кровати. Рядом с ней примостился несчастный мистер Барбер, полный достоинства, но все равно смущенный. Джайлз и Марлоу с облегчением приветствовали Кэмпиона. «Слава богу, вы пришли!» — воскликнул американец. «Разве нам не пора начинать?» «Воробушек вы мой, я весь трепещу в ожидании драки», — решительно сказал Кэмпион. «Но совершенно бесполезно начинать при дневном свете, ведь мы не должны попадаться на глаза. Урочный час наступит еще весьма нескоро. «Это ужасно», — заключил Марлоу. «Пока мы ждем, кто знает, что они сделают с бедняжкой Бидди. Как же меня это бесит!» Он яростно ударил кулаком по полу. «Сядьте, мой дорогой, сыграем в карты». Мистер Кнап изо всех сил старался его успокоить. «Я бы отважился на вылазку к тому дому и проверил, как там обстоят дела. Но пока еще слишком светло, мы ничего не можем сделать». «Самоубийство. Идти туда сейчас», — добавил мистер Лак за могильным тоном. «Поверьте профессионалам». Джайлз сидел прямо на полу, аккуратно подстелив газетенку и подтянув колени к подбородку. Вид у него был совершенно удрученный». — Боже, скорее бы начать, — проговорил он с чувством. — Еще не время, — повторил Лак. — Но все наверняка состоится этим вечером. У меня предчувствие. Тут миссис Кнап извергла такой поток ругани, что вздрогнули все, кроме ее сына. — Мамуля весьма суеверна, — пояснил Кнап, — и не любит, когда у кого-то предчувствия. Утихомирившись, леди улыбнулась им во все свои зубы. Именно в этот момент мистер Барбер предпринял попытку сбежать. «Не хочу показаться трусом, но, честно говоря, мне лучше уйти. Вряд ли я буду полезен еще чем-то», — заявил он. Кнапы повернулись к нему как один. «Сидеть!» — отчеканил Тос. «Один шаг за порог, и вы нас выдадите. Мама, поделись с ним своим спиртным». Мистер Барбер был вынужден сдаться, — беспомощный в своем страдании он все ерзал и озирался к его великому облегчению миссис кнап пропустила мимо ушей просьбу сына и достала липкую колоду карт покер поможет скоротать время как ничто другое произнес мистер кнап но помните джентльмены это дружеская партия пустая трата времени играть на интерес изрек мистер лак и придвинул себе стул со сломанной спинкой «Вы уверены, что нужно столько ждать?» — пробормотал Марлоу, подойдя к Кэмпиону. «Я вот-вот взорвусь от напряжения». Кэмпион наклонился к нему, и на мгновение в его светлых глазах за большими стеклами мелькнула серьезность. «Это наш единственный шанс, мой дорогой. Крепитесь. Чем меньше надежд, тем ценнее награда». Марлоу резко взглянул на него. «Вы ожидаете серьезных неприятностей?» «Я ожидаю небольшого сражения». не стал скрывать кемпион